Как-то раз меня поймали на том, что я открыла один из привезенных журналов. Мама оставила их лежать в бумажных пакетах на бывшей регистрационной стойке, отвлекшись ненадолго на что-то срочное по хозяйству. Скай увидела, как я его читаю, и громко заорала, по-настоящему за меня испугавшись, от чего все мигом сбежались ко мне. И хотя я не успела одолеть и вторую страницу, Меня все равно заставили всю оставшуюся неделю ходить в латексных перчатках на случай, если я могу кого-то заразить, а еще до конца недели отлучили от ужина. Сестры приносили мне в комнату тонко намазанный маслом хлеб и сушеную рыбу, что удавалось им припрятать под столом на коленках. Грейс сопровождала свои подношения строгими выговорами насчет того, как глупо я поступила, а Скай... К своим угощениям присовокупляла искреннейшие извинения, что подняла тревогу. Естественно, я с легкостью ее простила, ведь ее крик был доказательством ее заботы, любви ко мне. Точно так же она заорала бы, если бы рядом со мной вдруг вскинула голову гадюка, метнувшись обнаженными клыками к моей протянутой руке. Грейс, Лая, Скай На пробковой доске у стойки регистрации пришпилен листок бумаги. В заголовке лаконично указано «Симптомы». Далее идет перечень. Кожный зуд. Исхудание, изгорбливание тела. Необъяснимые кровотечения из любых мест, в особенности из глаз, из ушей из-под ногтей. Выпадение волос. Истощение и упадок сил. Затрудненное дыхание, тяжесть в горле, в груди. Беспричинное оживление. Галлюцинации. Полный коллапс организма. Бесполезно пытаться скрыть все то зло, что мог нанести внешний мир, если женщина вовремя не предпринимала нужных мер, защищая свое тело. Когда к нам прибывала какая-то новая женщина, мама с самого начала могла определить, насколько серьезна та больна, есть ли шанс ее еще спасти, и удрученно качала головой, пеняя на безнадежную враждебность большого мира и полную невозможность от этого защититься. Не их, дескать, вина, что тело оказалось не готово к этому. «У нас совсем юные девочки», помнится приглушенно, сообщала она, очередной новоприбывшей пациентке из-под кисейного шарфа, топорщащегося возле рта. «Возможно...» Та женщина просто была чересчур взволнована поездкой. При переправе к нам на остров у нее, похоже, случилось кровотечение из носа. Смазанные пятна крови до сих пор виднелись на рукаве, в том месте, в котором она утерла ее с лица. «Пожалуйста, подождите пока на пляже. Просто на всякий случай». Бывало, этим женщинам хватало всего несколько часов в новой атмосфере, чтобы почувствовать себя намного лучше. Из окна было видно, как они отдыхали на берегу, положив головы на свой убогий багаж. И мы своими глазами видели, как у них восстанавливаются силы, в точности как у Кинга, когда он возвращался на нашу землю. Видели, как расправляются у них плечи, как проходит в теле дрожь. Грейс В наших прославлениях в твой адрес появляется какая-то неистовость. Мне кажется, она сродни насилию. Мы делаем с тобой такое, чего ты никогда не позволял. Мы превращаем тебя в нечто совершенно иное, в человека, все-таки побежденного в итоге большим миром. Я знаю, ты ни за что бы не хотел именно таким остаться в нашей памяти. Вспоминать о тебе это все равно, что тащить обратно к берегу твой разбухший в воде призрак. Зачем вообще нам постоянно возвращать это назад? Лая придумывает даже нечто вроде святилища. красиво расставляя твои фотографии, перемежая их ракушками. При этом руки у нее нисколько не дрожат, хотя из глаз и льются слезы. Я оставляю ее старания без комментариев. Пусть находит себе утешение, только задерживаясь на потрёпанной фотографии вашей с мамой свадьбы, где ты в короне из цветов и в большом льняном костюме, который тогда только-только купили. Однажды утром... На меловой доске, расставленной прямо перед столом, где мы всегда завтракаем, так что проигнорировать это невозможно, мать пишет желтым мелом «Святилища запрещены». Да, правильно. Останься в настоящем. Останься со мной. В эти дни я очень много думаю о твоих методах защиты жизни, о том, как ты заявлял, что случись такая необходимость, ты, во имя любви, сразишь кого угодно. И даже в самые безрадостные дни мне слышно, как во мне поет дитя. Или мне это только кажется? Внезапные тычки из околоплодных вод словно далекий зов дельфинов. Лая. В один из вынужденных тихих вечеров, завершающих такой же вынужденно тихий день, мать призывает нас в танцевальный зал, и там выводит Грейс на небольшую сцену в его конце. У вашей сестры «Будет ребенок», — сообщает она. Мы громко аплодируем, топаем ногами по полу и, явно перестаравшись, поднимаем слишком большой шум, отчего Грейс даже и морщится. «А он откуда?» — спрашивает Скай. «Грейс выпросила его у моря», — объясняет нам мать, теребя рукой кончик косы Грейс. Ей посчастливилось. Я во все глаза гляжу на Грейс, и она встречается со мной взглядом. Как же она посмела! Спустя какое-то время я перелезаю через перила террасы и, потягиваясь вверх, усаживаюсь на самой крыше. Края шифера болезненно врезаются мне в бедра. Я гляжу на темное ночное море и прошу его снова и снова, однако не чувствую внутри себя ни малейшего отклика. Внизу все так же мерно перекатываются волны. Прозрачный вечерний воздух кажется неподвижным. Возможно, я просто слишком сильно этого желаю, как всего и всегда. Будучи помладше, мы с Грейс играли в одну игру под названием «Умирание». Там надо было принимать лежащую позу, раскладывая руки и крепко зажмуривать глаза. А еще как следует трястись. Я, разумеется, всякий раз выступала тем, кто умирает, и потому ложилась у сестры перед ногами, а та закидывала меня солью. «Мы говорили тебе не высовываться на большую землю», ругала меня Грейс, В точности подражая матери, что на тебе там было? Только тело до да платья вот и все. Теперь ты начинаешь усыхать и скукоживаться, строгим голосом сообщала Грейс. Легкие у тебя выжжены, глаза высыхают, скоро ты вся совсем исчезнешь. Да сколько угодно. Когда я потом прохожу мимо комнаты Грейс, то вижу, что она лежит неподвижно на животе. На белой не темнеют ее грязные ступни. На миг мне даже кажется, будто она мертва, но стоит мне ее позвать, как сестра вяло дрыгает ногами, убеждая меня в том, что она вполне даже жива. Грейс, Лая, Скай Без отца время становится каким-то тягучим и мягким, словно сахар, растопленный в кастрюльке и вытягиваемый в совершенно новую форму, прежде чем уплотниться и затвердеть. Много таких дней, что просто незаметно перетекают один в другой, и солнце на небе все время кажется к нам ближе.